выходил второстепенный актер, почтительно кланялся и называл день и театр, в котором будет играна такая-то пьеса. При представлении пьес многосложных о гранд спектакля, как, например, комедия «Мещанин во дворянстве», одной из первых пьес, игранной в Петербургском театре еще в 1758 году, где требовалось много людей и принадлежностей на сцене, при объявлении назначалась за вход всегда двойная цена». Комедия «Мещанин во дворянстве» была торжеством актера Крутицкого. В старое время актеры, помимо жалования, получали деньги на квартиру и на гардероб. Также им давали казенные дрова. Так, первая артистка драматической труппы получала 8 сажень дров ежегодно. Кроме этого, еще существовало правило отпускать актерам по две восковые свечи, от чего и произошло название «Аджанфе». Начало постспектакльной платы в нашей драматической труппе относится к 1810 году. В это время знаменитая актриса Семенова первая начала получать ее. В 1802 году был издан указ, чтобы бенефисы были впредь назначаемы одним отличным актером, представляющим первые роли. До этого времени переводчики и авторы многих пьес получали бенефисы. Обыкновение ожидавать утренние спектакли на Масленице началось в 1827 году. Первый такой спектакль был дан на сырной неделе в субботу. Шла вторая часть «Днепровской русалки». В старину спектакли начинались обыкновенно в 5 часов и кончались не позднее 10 часа. Император Павел, не любивший, чтобы спектакли были продолжительны, в 1800 году, 25 апреля, отдал приказ, чтобы представления, даваемые в публичном театре, не продолжались более как до 8 часов вечера, разумея начало их непременно в 5 часов пополудни. Выдающиеся артисты имели доступ на вечера известных меценатов того времени – Нарышкина, Юсупова, Строганова, Оленина. Даровитые актрисы, великосветские дамы, художники, актеры, музыканты, литераторы – все встречались в домах этих вельмож вместе с государственными мужами и знатью. Все были как в родном доме. Дачи их были публичными садами, стол открыт для всех представленных. балы давались почти для всего города». Дом Оленина соединял все, что было замечательного в Петербурге, по части литературы и искусства. Здесь Озеров читал в первый раз свою трагедию «Эдип в Афинах». Тут раздавались роли артистам – Яковлеву, Шушерину, Семеновы. Здесь писал свои чудные декорации Гонзага и строил свои театральные машины славный механик итальянец-бриганцей. Про Гонзага рассказывали, что его декорации заставляли зрителя забываться и поражали удивительным соблюдением перспективы и необыкновенной прелестью композиции. Он первый писал декорации прямо на полу не картиной живописью, а набросом и толстой кистью, и часто растушевывал просто ногой, и это ножное марание при искусственном освещении превращалось в полное очарование. Его декорации в Театре Феничи в Венеции во время карнавалов выставлялись как образец возможного совершенства сценической живописи. Одна из его декораций года четыре тому назад была еще цела на сцене Александринского театра в Петербурге. В доме же Оленина читал свои басни Крылов и жил по несколько недель в его приютине, обитая в особом домике, называемом «Крыловской кельей». В 1849 году, когда приютина принадлежала доктору Адамсу, были еще следы этого домика, служившего сараем для картофеля. Здесь же Крылов составил свои пьесы для домашнего театра этого вельможи. Домашние спектакли в это время были в большой моде. Известный в летописях русского театра князь Шаховской говорит, что, участвуя почти каждый день на таких спектаклях, ему приходилось учить по две роли за раз где-нибудь в карауле в Новой Голландии или Новом Адмиралтействе.